Но в груди там мило скуталось в клубок нехорошее. Ах, притворяйся, не притворяйся, Лукавь, не лукавь, у деда начинается горячка. Во что бы то ни стало, надо его переправлять в Санбад. Под Сталинградом, сказывали ребята, Раненых привяжут к бревну, Они и плывут вниз по Волге реке. Уходить бы надо Булдакову, Однако он топчется, Из подкопанного яра вылезли пленные, жмурятся на солнце, дрожа от холода, тепла ждут. Вальтер сердито заговорил, поминая Гермайора, Значит, снова требуют пленные исполнить обещанное командованием, переправить их на другую сторону реки и определить в лагерь для военнопленных или обратиться по радио в Красный Крест. Но таки плыви!» Мрачно буркнул Булдаков, наседающему на него и фрейтору, за короткое время покрывшемуся густым колючим волосом и болячками. «Скидывай штаны и валяй сожженками!» И кивнул на посиневшего Зигфрида, съежившегося под яром, покорно ожидающего решения своей участи. «На горб себе посади! Он тощай, не задавит! Гутен Морген!»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 вести в роте воспитательно-патриотическую работу, видна стишок про шелково-ало знамя, шон он вчерась по телехвону продиктовал, разучивать с ранеными надо. Губы сержанта мелко-мелко дрожали. Из-под мин сыпанули от уреза воды к яру люди, если еще можно назвать людьми. Выбирали они за ночь глушенную рыбешку и принесенные водой добро,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 и ее швыряли в воду.